Глава двенадцатая. Последняя глава. Мы не знали, сумел ли Тригон прослушать наше радиосообщение и понял ли он наши инструкции. Отправляя ему пакеты, мы всегда подчеркивали, что если у него сломается машина, то он должен подать нам сигнал иным способом. Мы знали, что он терпеть не мог делать метки. Я разделяла его нелюбовь, хотя и сделала всего одну метку помады на стеклянной стене остановки. Я понимала, сколь очевидными кажутся такие действия на улице, ведь любой мог увидеть, что я сделала, как бы я ни старалась это скрыть. Метка оставалась на месте, и офицеры КГБ могли караулить ее, чтобы выяснить, кто придет ее прочитать. Для доставки 15 июля Тригон должен был поставить машину на парковке вечером в четверг 14 июля. Тем вечером с 19.00 до 21.00 Несколько оперативников, включая меня, проехали мимо парковки по дороге домой. Машины тригона на месте не было. В качестве альтернативы парковке он мог оставить метку на сигнальном месте под кодовым названием «Дети». Мы сказали ему оставить красную метку на знаке «Осторожно, дети», висящем на высоте полутора метров на фонарном столбе. Стол был виден с дороги, которой я часто ездила на работу. Так что я могла считать сигнал, не отклоняясь от своего обычного маршрута. План объекта «Дети» и инструкции касательно метки были включены в пакет, который мы передали тригону в мае на объекте «Сетунь». В пятницу, 15 июля, я вышла в обычное время из дома и отправилась на работу. Подъезжая к объекту «Дети», я за пару кварталов увидела красную метку. Казалось, ее нанесли вишневой краской при помощи трафарета, ровно закрасив четкую форму. Взволнованная я проехала мимо, не осмеливаясь ни взглянуть на метку, ни притормозить, на случай, если офицеры КГБ сидят в засаде, чтобы определить, кто из американцев окажется рядом. В офисе меня встретили наш новый начальник Джин и другие оперативники. Все они были в нетерпении. «Я ее видела», — сказала я. Она была очень красной и словно нарисованной по трафарету. Не дав никому возможности ответить, я продолжила. Так как через несколько месяцев я уеду, возможно, стоит сегодня отправить на задание другого оперативника, чтобы он приобрел опыт. Само собой, мои доводы были лишены смысла. Я единственная уже бывала на объекте Сету, не могла сделать закладку, нисколько не сомневаясь, что оставляю пакет в нужном месте. Кроме того, если бы меня арестовали, в московском отделении не возникло бы недостатка рук, ведь мой сменщик мог прибыть в Москву в течение недели после моего отъезда. С недоимым волнением, я надеялась, что Джин согласится и предложила рассказать другому опытному офицеру, где находятся объекты и как к нему подобраться. Я знала, что это странно, но все же хотела попытаться. В ответ Джин просто сказал, что на задание пойду я. В тот момент мы надеялись на лучшее. Мы убеждали себя, что Тригон специально сделал метку такой заметной, чтобы мы ее ни с чем не перепутали. Нам было очень важно восстановить контакт с Тригоном, поэтому мы готовы были идти на риск. Нам нужно было передать ему фотоаппарат, катушки с пленкой и планы новых объектов. Но в этой доставке был и политический аспект. Поскольку это была наша первая операция под руководством Джина, Он не собирался сообщать в штаб-квартиру о своей неуверенности. Ему нужно было показать, насколько он крут. Он отправил в штаб-квартиру телеграмму, в которой писал метку, и сообщил Джеку план операции. Он также рассказал, какой сигнал я подам в случае ее успешного завершения. Джин не просил разрешения сделать доставку, поскольку как руководитель сам был в праве принимать решение на этот счет. Он просто хотел, чтобы в штаб-квартире знали, что у нас имеются серьезные сомнения относительно исхода операции. В глубине души мы все подозревали, что красную метку на знаке оставили офицеры КГБ. Они хотели, чтобы мы наверняка увидели сигнал и пришли тем вечером на объект Сетунь. Любопытно, что на совещании никто не высказал эти сомнения вслух. Я не хотела, чтобы коллеги сочли, что я не расположена идти на задание, или что мне не хватает смелости. Мне вовсе не хотелось, чтобы Джин усомнился во мне, потому что я женщина, особенно учитывая, что я 21 месяц проработала в Москве, совершая весьма рискованные операции. Если бы до часа ночи я не появилась в баре для морпехов, в офисе решили бы, что я либо попала в аварию, либо, хуже того, оказалась под арестом. Мы с Тимом много раз прорабатывали этот сценарий, и я думала, что с Дженом мы будем действовать точно так же. Предполагалось, что в случае моей неявки в бар Нил должен, не поднимая тревоги, уведомить советские власти о моей пропаже. Мы надеялись, что при дорожной аварии Нил сумеет разузнать, где я нахожусь, не сообщая о моей связи с ЦРУ, чтобы я и дальше могла работать без приставленной ко мне слежки. Если бы меня арестовали... Советские власти сообщили бы Морпеху, где меня содержат. К 18.00 штаб-квартира одобрила наш план. В отсутствие определенного явного подтверждения, никто не мог поверить, что операция подошла к концу. Кроме того, мы негласно взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы забрать пакет агента, какими бы ни были последствия. Я ни разу не отказывалась идти на задание». В этом случае я несла ответственность перед Тригоном, человеком, который отважно и неутомимо работал на нас более двух лет. Я быстро обсудила планы, и график вечерней доставки с оперативниками и Джином. Я делала это уже не раз, но теперь все было иначе. Не было Тима, не было Джека. Они много знали о московской оперативной среде. Другие оперативники задавали верные вопросы и доверяли моим оценкам, Но Джин, казалось, мне не доверял. Он видел во мне молодую женщину, которая пытается стать оперативницей. Он не знал, как сложно мне работать в одиночку в Москве и одной ходить по этим холодным, темным, неприветливым улицам. Изменения в руководстве принимать всегда сложно. Позже я работала под началом мудрого руководителя отдела, который объяснил мне эту проблему преемственности. Он сказал, что самыми глупыми всегда кажутся тот человек, который занимал твою позицию до тебя, и тот, что приходит тебе на смену. И лучше в таких случаях держать свое мнение при себе. Тем вечером я ушла домой обеспокоенная, но все же воодушевленная возможностью сделать успешную доставку пакета для тригона. Перед уходом Нил помог мне запрятать пакет в моей синей парусиновой сумке из Стокмана, положив сверху разные продукты и личные вещи на случай, если милиционер заглянет в сумку, когда я подойду к машине, которая, как всегда, стояла на улице неподалеку от посольства. Провожая меня, Нил показал мне два пальца вверх. Этим знаком он всегда сообщал, что уверен во мне, и все будет хорошо. Вечер 15 июля был ясным и теплым. Само собой, в 18.00 на улице было совсем светло, ведь с летнего солнцестояния прошло всего три недели. По дороге домой я ехала в обычном потоке машин. Как всегда, оставив «Жигули» у бордюра, я по-русски поздоровалась с милиционером и широко ему улыбнулась. Он улыбнулся мне в ответ. Он понятия не имел, чем в последние два года занималась эта дружелюбная, улыбчивая молодая американка. Когда я вошла на огороженную территорию, телефон в будке милиционера не зазвонил и это был хороший знак. Позже я прокручивала в голове каждую минуту этого вечера, пытаясь найти намеки на то, что меня разоблачили, потому что утром я проехала мимо метки на объекте «Дети». Я быстро достала одежду на вечер, черные брюки прямого кроя, белую блузку в черно-коричневый цветочек, сшитую Лаосским портным в паксе, кожаные сандалии на соломенной платформе И темно-синий шерстяной свитер, который несколько лет назад мне подарила моя шведская подруга Мэг, связавшая его вручную. Вещи не слишком хорошо сочетались друг с другом, но я хотела походить на советскую модницу, а не на модницу вообще. Я вытащила коричневую кожаную сумочку и потрясла ею, чтобы убедиться, что в ней ничего нет. Я часто использовала эту сумочку, отправляясь на задание, потому что в нее прекрасно помещались тайники Ника, а также смятые жестяные молочные пакеты тригона. Но я брала ее с собой и обычными вечерами, когда выходила прогуляться, потому что она была меньше той сумки, с которой я ходила на работу. В сумочку я положила свои советские водительские права, которые доказали бы, что я американка, если бы я попала в аварию, или, что еще хуже, если бы меня арестовали. Я также взяла с собой несколько пятикопеечных монет для поездки на метро, И пару десятикопеечных монет для таксофона, из которого я должна была позвонить Нилу, если бы не смогла явиться в бар к часу ночи из-за поломки машины или другого безобидного форс-мажора. Разменивать деньги на улице было негде, поэтому я всегда сохраняла монетки, которыми мне сдавали сдачу в магазинах. Как я и ожидала, пакет вошел в мою сумочку. Он был замаскирован под осколок бетона, диаметром чуть меньше десертной тарелки и толщиной примерно сантиметров семь. Я положила его в целлофановый пакет, чтобы бетонная крошка, которая его обсыпал Нил, не разлетелась у меня по сумочке. Крошка делала пакет реалистичным, чтобы он не привлекал к себе внимания, когда я размещу его в условленном месте, а также скрывала головки шурупов, которыми была прикручена крышка. Эти шурупы заворачивались не в ту сторону, в которую обычно, и наши техники говорили, что у них левая резьба. И я была готова. Оставалось только снять с себя украшения, которые выдавали во мне иностранку. Накануне я стерла лак с ногтей, потому что советские женщины ногти не красили. Мои волосы сильно отросли, а с ними отросли и светлые мелированные пряди, поэтому, чтобы не привлекать к ним внимания, я сделала низкий хвост. Направляясь на объект, я хотела слиться с толпой в общественном транспорте. Насколько я могла судить, раньше никто не замечал, что я чем-то отличаюсь от местных. Тем вечером мне было особенно важно затеряться в толпе. Кивнув милиционеру, я открыла дверцу своих синих «Жигулей». Я поехала по улице Вавилова в сторону рынка у подножия холма, словно направляясь в посольство, чтобы провести обычный пятничный вечер с друзьями. Но на этот раз я не повернула у рынка налево, а поехала прямо, выезжая на маршрут, который не мог привести меня ни в какое предсказуемое место. Если бы за мной была установлена слежка, группа наблюдения решила бы, что в посольство я не еду. Я отправилась в промышленные зоны и старые районы на окраинах Москвы, где еще стояли редкие деревянные дома, которые русские стремительно заменяли гигантскими жилыми комплексами, занимавшими целые кварталы. Проездив два часа по сумбурному, не имеющему цели маршруту, который был весьма явной попыткой выявить слежку, я по спирали вернулась в центральную часть города. На совещании перед операцией я сказала, что нашла небольшую безымянную улицу рядом с улицей Горького в непосредственной близости от ресторанов и театров, куда захаживали иностранцы. Я намеревалась поставить машину там, чтобы она не вызывала подозрений. Мне вовсе не хотелось привлекать внимание ни к машине, ни к себе самой, припарковавшись там, где иностранцев было не сыскать, ведь в таком случае офицер КГБ или милиционер вполне мог заметить машину и записать меня в список подозрительных лиц. В таком случае прикрытие, которое я так долго поддерживала ценой упорного труда, оказалось бы рассекречено. Я оставила машину у всех на виду, но в таком месте, где она вполне могла затеряться среди других автомобилей, принадлежавших иностранцам. Выйдя из дома тем вечером, я положила синюю сумку из Стокмана на пассажирское сиденье. Каждый раз, отправляясь на задание, я следовала одному ритуалу. Я клала в сумку обычную одежду, в тот вечер это были розовые брюки и темно-розовая майка, и прежде чем ехать в бар, чтобы подать сигнал об успешном завершении операции, заходила к подруге переодеться. В итоге я оказывалась среди друзей в том обличье, в котором меня привыкли видеть на людях. Я также клала в сумку бутылку пива «Карлсберг», чтобы отметить прямо в машине успешное завершение операции. Садясь за руль, я делала глоток, и неважно, если пиво было теплым, и глубоко вздыхала. Это всегда помогало мне успокоиться и настроиться на позитивный лад. Тем вечером я надеялась отпраздновать успех, как делала это раньше. Катаясь по Москве, я думала обо всем, что успела увидеть и сделать, пока жила в этом городе. Я несколько раз ходила на балет в Большой театр. Я посетила Кремль и Красную площадь. Я часто заходила в церковь Вознесения в Коломенском, которая была построена в 1532 году, и особенно мне полюбилась. Вместе с друзьями я за четыре часа доехала до Ясной Поляны, чтобы посетить дом Льва Толстого, который сохранился в первозданном виде и теперь был превращен в музей и могилу писателя в лесу куда местные новобрачные традиционно приходили в день свадьбы в километрах в стад москвы находилась троица сергиева Лавра в загорске один из немногих действующих в советском союзе монастырей по территории которого между древних церквей сияющими сине золотыми луковичными куполами визуально переносящими посетителей в 13 и XIV века Ходили очень молодые, бородатые, облаченные в черные рясы, православные священники. Меня поражало, что в Советском Союзе сохранились такие сокровища. Кроме того, я посетила несколько государственных музеев, а также посмотрела множество опер, балетов и концертов. Нет, я ни о чем не сожалела. Мне казалось, что я успела закончить все важные дела. Удостоверившись, что за мной нет слежки, Я поставила машину на улице, примыкающей к улице Горького, закрыла ее и быстро пошла прочь, надеясь, что меня никто не заметил. Сложно было бы объяснить, зачем американка паркует машину и спускается в советское метро. Я прошла через турникеты и оказалась на станции. К этому времени я успела изучить все станции и пересадки с одной линии на другую, но к этой станции подвели новую ветку. Я случайно спустилась не на ту линию. Когда поезд остановился на следующей станции, я поняла, что еду не туда, куда планировала, и это выбило меня из колеи. На третьей станции я сообразила, что этот поезд доедет до кольца, как и тот, в который я собиралась сесть, просто пересадка будет немного дальше. Сидя напротив других пассажиров, я смотрела на руки, специально не встречаясь ни с кем взглядом. Я разглядывала брюки, обувь и сумки людей. Если в этом поезде был человек, который следил за мной, я могла заметить все это после пересадки. Чтобы изменить свой внешний вид, члены групп наблюдения меняли шляпы и куртки, но редко меняли сумки и ботинки. Доехав до кольцевой линии, я вышла из поезда и сделала пересадку. За мной никто не последовал, но я знала, что иногда соглядатые сменяют друг друга». Подошел следующий поезд, и на нем я доехала до стадиона Ленина. Когда я вышла на платформу, там стояла целая толпа пассажиров. Я протиснулась направо к эскалаторам, чтобы выйти на улицу и начать свою прогулку с целью выявить слежку. Пока я продвигалась сквозь толпу к эскалатору на подъем, стало очевидно, что все эскалаторы настроены на спуск, потому что на станцию прибывали все новые люди, очевидно возвращавшиеся с футбольного матча. Развернувшись, я пошла в толпе в противоположную сторону, к эскалаторам на другом конце платформы. Мне оставалось лишь надеяться, что они работают в обе стороны. В процессе я использовала смену направления себе во благо, ведь резкий разворот на восемьдесят градусов — типичный прием против слежки. Этот маневр позволял увидеть людей, которые наблюдали за тобой или старались поспешно покинуть поле твоего зрения. В моем случае я могла заметить соглядатая, если бы он единственный шел вместе со мной навстречу толпе. Но за мной никто не шел, по крайней мере, никто не двигался на перерез потоку. Возможно, за мной наблюдали издалека, ведь рано или поздно я должна была понять, что эти эскалаторы мне не подходят. Я вышла из метро на тихую улицу, совсем не похожую на ту, что была с другой стороны, где толпились люди. Я никогда раньше не выходила из этого вестибюля, и потому прошла несколько кварталов, чтобы сориентироваться. В процессе я также сделала несколько неожиданных, но довольно очевидных маневров. Посидела на скамейке, завязала шнурок. Но вокруг никого не было. Никто не шел ни впереди, ни рядом со мной. Мимо не проезжали машины, никто не наблюдал за мной из темных подворотен. Я пришла к выводу, что за мной действительно не следят, и решила, что могу отправиться на объект Сетунь. Так как я приехала слишком рано, чтобы сделать закладку, я пошла по тротуару вдоль реки в противоположную сторону от железнодорожного моста, где находилось нужное мне место. Когда настало время, я развернулась и двинулась обратно к мосту. Хотя в метро было не протолкнуться, набережная оказалась пугающе пустынной. Я не насторожилась, увидев троих пузатых мужчин, одетых в белой рубашке и ярко светившиеся в сумерках. Невозмутимо, словно на вечерней прогулке, они вышли из переулка возле моста и завернули через небольшой вход на Новодевичье кладбище. Это знаменитое кладбище, где похороненных хрущев и космонавты занимает целый квартал. Я сочла поведение этой группы безобидным». Было 22.15, но сумерки лишь начали сгущаться. Летними ночами в Москве никогда не бывает темно, а та ночь была особенно ясной. Я заметила, что на углу фонари светят ярче, возможно, из-за близости к стадиону. Однако, кроме троих мужчин, поблизости никого не было. Я подготовилась сделать закладку на объекте «Сетунь». Я перешла на другую сторону улицы и поднялась по сорока с лишним ступенькам на пешеходную дорожку. Уверенно шагая вдоль решетки, я подошла к нужной опоре, чтобы положить пакет на окно, как в прошлый раз. Тут позади меня раздался оглушительный грохот поезда. Его фары осветили весь мост. Я подождала, пока он проедет мимо. Любопытно, что свет мощных фар помог мне разглядеть, что больше на мосту никого нет пока все шло хорошо. Добравшись до опоры, я вошла внутрь, раскрыла сумочку и вытащила пакет. Стараясь не смахнуть с него бетонную крошку, я положила его в узкое окно, протолкнув как можно дальше. В окне было совсем темно, поэтому никто не мог увидеть пакет и позариться на него. В конце концов, кому нужен кусок бетона? Довольная, что мне удалось доставить пакет, Я дошла до середины моста, глядя на темные воды Москвы-реки. Все было спокойно. Как и раньше, я прошла назад сквозь опору и спустилась по лестнице. Я знала, что мне предстоит в течение часа гулять по окрестным районам, прежде чем я смогу вернуться за пакетом тригона. Когда до земли оставалось четыре ступеньки, я заметила, как с кладбища вышли трое мужчин в белых рубашках. Они быстро перешли дорогу и направились ко мне. У подножия лестницы эти мужчины схватили меня за руки, по одному с каждой стороны. Третий встал передо мной. Я гадала, изнасилуют меня, ограбят или еще того хуже. Пока они держали меня, я чувствовала исходивший от них противный запах мужского пота. В это мгновение из-под моста появился фургон. Пассажирские двери открылись, наружу вышли 10 или 20 мужчин. «Казалось, к нам приехал цирк, в котором не было недостатка в клоунах, но это были не клоуны, а гранилы. Вариантов было два. Либо они знали о Тригоне, арестовали его и устроили засаду, либо я привела их к мосту, где они увидели, как я делаю закладку. Но второе было маловероятно. Меня никто не видел, там никого не было. Рассуждая таким образом, я громко сказала... «Вы не можете меня удерживать. Отпустите меня. Я американка. Вы должны позвонить в посольство по номеру 252-0011». Глупо, конечно, но я знала этот телефон и озвучила его на случай, если кто-то решит записать номер и действительно совершит звонок. Я моментально разозлилась, и я не хотела, чтобы меня удерживали. Меня не держали так крепко с тех пор, как мне было четыре года». В гневе я принялась пинаться и хорошенько ударила кому-то по кости. Оказалось, что удар пришелся в голень мужчины в белой рубашке, который стоял напротив меня. После этого он наклонился и взял меня за ноги. Я повисла над землей. Двое мужчин держали меня за руки, а третий за ноги. Вряд ли они готовы были долго держать меня в таком положении, но пока это помогало им обездвижить меня. Я провисела в воздухе еще несколько минут. Позже мы услышали, что я отправила двух офицеров КГБ в больницу, хорошенько врезав им промеж ног. Так и рождаются легенды. Я всячески отрицала эти слухи, хотя некоторые говорили, что это вполне естественная реакция. Крупный солидный мужчина в темном костюме, явно начальник, по-английски велел мне сохранять спокойствие. Он был вежлив, но убедителен. Я повторила свою мантру, назвала свое имя и номер телефона посольства. С точки зрения мужчины в костюме, я излишне драматизировала ситуацию, но я лишь пыталась предупредить Тригона, чтобы он не приближался к мосту, если вдруг он еще жив и прячется рядом. Мужчина в костюме принял командование, и меня медленно поставили на землю. Двое других мужчин не отпускали моих рук, и я по-прежнему чувствовала их противный телесный запах. Когда они схватили меня, я рефлекторно прижала сумочку к груди, Чего еще ожидать от женщины? Но этим движением я вынудила мужчин коснуться моей груди. Мужчина слева взволнованно объявил, что у меня что-то спрятано под мышкой. Мужчина в костюме велел им выяснить, что я скрываю. Сначала у меня из рук выхватили сумочку, а затем вытащили блузку из-за пояса и грубо расстегнули ее, чтобы достать неизвестный объект, прикрепленный к моему телу. Уверена, они подозревали, что я скрываю оружие. Я же точно знала, что это радиоприемник в маленьком специально шитом мешочке, прикрепленном на липучке к моему бюстгальтеру. Какой удобной штучкой была липучка, я впервые в жизни увидела ее и нашла и применение в своей шпионской игре. Ведомственный фотограф принялся делать снимки на большой фотоаппарат со вспышкой, снимая даже грубые руки офицеров КГБ, которые обыскивали меня. Нет ничего удивительного в том, что в такой неудобной унизительной обстановке фотографироваться вовсе не хочется. Я вспомнила, как осужденные прикрывают лица рубашками, когда видят направленные на себя объективы фотоаппаратов, и прекрасно поняла этих горе-преступников. Но фотограф запечатлел этот ужесточенный момент на пленку. Рассерженная на снимке, я вырываюсь, пока они лапают меня под блузкой, а мой кулак отведен назад, словно я готовлюсь сделать левый хук. Наконец, они вытащили маленький приемник, который мы использовали, чтобы следить за группами наблюдения КГБ. Они обнаружили, что к нему прикреплена петля из кабеля в пластиковой обмотке, присоединенная к передатчику антенна. Много грубых рук протянулось к моей шее, чтобы снять эту петлю». Тот, кто наконец заполучил ее, решил, что это передатчик, и заговорил, поднеся губам антенну на стыке шейной петли и соединительного кабеля. Я на улыбнулась, поняв, что они ничего не смыслят в технике. Само собой, моя улыбка быстро померкла, ситуация была не из лучших. Они обыскали мою сумочку и нашли водительские права. Затем они перевернули сумочку и хорошенько ее потрясли. Я поняла, что маленькая запасная батарейка для наушника, которую я хранила на дне сумочки, вероятно, затерялась в траве на газоне вместе с моими монетами. Их небрежность избавила меня от необходимости объяснять, что это за батарейка и зачем я ношу ее с собой. Я обрадовалась, что они не знают, зачем я ношу с собой радиоприемник и как его использую, но в этой маленькой победе чувствовался привкус горечи ведь я начала осознавать, что случилось. Тригона поймали. Надругательство над собой я еще стерпела, но увидеть подготовленный для тригона пакет, который принесли через пару минут, мне оказалось гораздо тяжелее. Бетонный тайник поднесли к моему лицу, вспышка, и готов мой снимок с уликами, и мой снимок в распахнутой блузке, под которой шарят чужие руки, и множество снимков с громилами. Мне нужно было разобраться в ситуации. Они знали, где лежит пакет, но я не сомневалась, что никто не видел, как я его оставила. Получается, они заставили Тригона во всем сознаться. Или получили его пакет с инструкциями для обмена на Сетуни. Как ни странно, страх за себя стоял у меня на втором плане, а на первом были гнев и невероятная тревога за Тригона. В тот момент я поняла, что когда пытаешься соображать, гнев бесполезен. Мне нужно было понять, как это случилось и что ждет меня дальше. Я должна была успокоить подгоняемые адреналином мысли и начать запоминать, что они говорят, как отвечают, что планируют и, главное, что знают. В худшем случае меня могли провозгласить персоной Нон-Грата и депортировать из Советского Союза. В этом не было ничего катастрофического. Я была готова покинуть эту страну. Но самый страшный вопрос оставался без ответа. Что случилось с Тригоном? Скорее всего, его пытали, и он погиб. Но могло быть и хуже. Его могли надолго заключить в тюрьму и подвергать всяческим зверствам. Когда я проходила подготовку, мне прочитали лекцию о том, что случается после ареста. Лектор сказал, что при аресте американцев посол США подает официальный протест, чтобы добиться освобождения. Затем советские власти депортируют арестанта. Но на лекции не говорили, что делать в момент ареста и на каком языке говорить. Я решила ориентироваться на собственный опыт, инстинкты и суждения. Я говорила по-английски, чтобы точно понимать, что говорю. Заметив, что их раздражает моя мантра, я стала получать удовольствие от ее повторения. Но я знала, что в московском отделении и штаб-квартире ЦРУ захотят знать все — О чем говорили громилы, что они делали, что знали, как выглядели, какие имена использовали. Очевидно, офицеры КГБ не догадывались, что я говорю по-русски, потому что, стоя прямо передо мной, они обсуждали особенности моего ареста. Это позволило мне получить информацию, которую они, возможно, не раскрыли бы в ином случае. Они не знали, кто я такая и где работаю. Судя по всему, я не числилась в их списках. По крайней мере, меня не знали те, кто непосредственно участвовал в аресте. Наконец, я сумела запустить свой мысленный диктофон, и началась проверка моих языковых навыков. При аресте не присутствовало ни одной женщины-офицера, поэтому я решила, что в КГБ не ожидали встретить на мосту именно меня. Мимо сигнала на объекте «Дети» утром наверняка проехало только несколько американцев, поэтому выбор у них был невелик. В связи с этим я задумалась. Может, они вообще ничего обо мне не знали и впервые связали меня с ЦРУ? Среди толпы громил стоял одинокий милиционер. Он был молод, даже моложе меня. На нем была форма, поэтому никто не сомневался, что он работает в советской милиции. Все остальные присутствовавшие при аресте были обеспокоенными гражданами, уязвленными действиями американки. Все были в гражданской одежде. Как единственный представитель власти, молодой милиционер считался офицером, производящим арест. Полагаю, ему сказали ничего не делать и не говорить, а просто присутствовать на месте происшествия. Именно так он и поступил. Почти. Когда фотографии были сделаны, меня втолкнули на среднее сиденье черного фургона, по-прежнему поддерживая под руки. Я поняла, что такие же черные фургоны в страшный век сталинского террора приезжали к домам среди ночи. Невинных людей увозили прочь, и после их никто не видел, о них никто не слышал и даже не говорил. Напоминая о жутком прошлом, фургон поехал вперед. Слева от меня сидел молодой милиционер, справа один из троих мужчин, которые схватили меня, тот, что держал меня за правую руку. Они держали меня за запястье. Спереди сидели водитель и на пассажирском сиденье фотограф. Сзади расположились трое неизвестных мужчин. Когда фургон проехал мимо Новодевичьего кладбища, я решила успокоиться и сосредоточиться на происходящем. Я опустила голову, закрыла глаза и глубоко вздохнула. Сидящим со мной сразу показалось, что я потеряла сознание. Кто-то сзади похлопал меня по плечу в попытке привести в чувство. Я заметила, что стоит мне расслабиться, как мои соседи перестают крепко сжимать мои запястья. Сделав три-четыре вдоха, я подняла голову, чтобы посмотреть, куда мы едем. Взглянув на левую руку, я заметила, что часы в суматохе расстегнулись. Милиционер проследил за моим взглядом, аккуратно поправил часы и застегнул браслет. В этот момент я поняла, что мы с этим молодым мужчиной держимся за руки. Повинуясь какому-то дьявольскому наитию, я дважды сжала его руку. Будь я проклята, если он не сжал мою в ответ. Уверена, он не мог поверить, что под арестом оказалась такая молодая женщина. Неужели она и правда шпионка? Мы несколько раз повернули, и стало понятно, что мы направляемся в центр Москвы. Один из мужчин на заднем сиденье спросил, «Заберем ее машину сейчас или позже?» «Откуда они знали, где стоит моя машина? Выяснили, случайно?» «Или он сказал по-русски что-то другое, а я неправильно его поняла?» Прошло много лет, а это так и остается маленькой загадкой. По пути я слышала, как маленький наушник, оставшийся у меня в ухе, пикает под флуоресцентными фонарями, к которым он был чувствителен. В Москве фонарей было не так уж много, хотя по закону машины ночью обязаны были использовать лишь габаритные огни. Я также заметила, что наушник реагирует на поворотники фургона. Все эти наблюдения были не слишком полезны, но помогали мне скоротать время. Приехав в центр, мы оказались на площади Дзержинского, рядом с печально знаменитой Лубянской тюрьмой, где исчезали люди, которых люди Сталина увозили из дома на черных фургонах. Наш фургон остановился у заднего входа. Дверцу открыл мужчина, который с нетерпением ждал нас, стоя на тротуаре. Он жестом показал моему соседу, что у меня не заправлена блузка. Тот своими грубыми руками попытался разгладить ее, потянул за воротник, застегнул верхнюю пуговицу и даже попробовал заправить блузку в брюки. Особых стараний он не проявил, надеясь лишь избежать конфузов, поэтому я по-прежнему выглядела неопрятно. Когда я прошла мимо начищенной латунной таблички слева от высокой двери, я прочитала, что меня ведут в президиум КГБ. Возможно, в другой раз мне показалось бы, что мне оказывают честь, но только не тем вечером. Меня завели в тесную приемную, а затем в просторную комнату для совещаний. В центре стоял массивный стол из темного дерева. Мне велели сесть на средний из трех стульев у дальней стороны стола. Три стула напротив оставались пустыми. Два микрофона, установленных посередине длинного стола, записывали голоса. В углу на треноге стояла камера, на которую снимут весь спектакль от начала до конца. Я осмотрелась. Все мужчины, молодые и среднего возраста, в костюмах и в рубашках с короткими рукавами, выстроились вдоль стен, надеясь стать свидетелями допроса настоящей шпионки ЦРУ. В комнату вошел мужчина в костюме, явно главный, очень суровый, почти злобный. Он встал напротив меня, не садясь на стул. Очевидно, именно ему предстояло вести допрос. Но никакого допроса не планировалось. Достаточно было разыграть театральное представление на камеру. За столом сидели четверо. Слева от меня расположился мужчина, которого я ударила в ногу. Усевшись, он добродушно задрал штанину, чтобы показать мне синяк от моего пинка. До начала допроса другой мужчина подошел к нему и показал фотографию всех нас на месте ареста, напоминающую снимок с полароида Он обрадовался увидеть себя на снимке и показал мне себя На другой фотографии я пыталась отпихнуть от себя руки, шарившие у меня под блузкой Похоже, моментальные фотоснимки были для всех присутствовавших в новинку Мужчина с удивлением рассматривал фотографию, сделанную менее часа назад Я вдруг вспомнила собравшихся в аэропорту людей, которые всего несколько месяцев назад С таким же детским удивлением рассматривали моментальные снимки. Справа напротив меня сидел приятный и вежливый мужчина, который, как я поняла впоследствии, был сотрудником МИДа. Поскольку я была американкой, в его обязанность входило защищать мои права. Он также пытался переводить мои слова. В торце стола поставили стул для грузной советской женщины среднего возраста, которая должна была записывать на чистых листах нелинованной бумаги все вопросы главного следователя и мои ответы. Главный следователь начал процессуальные действия, приказав снять с меня часы и кулон. На цепочке у меня висела фига, бразильский талисман на удачу, который мне несколькими годами ранее подарил близкий друг нашей семьи Уэйн. Прощай, бразильский талисман. На стол выложили мою сумочку, водительские права и бетонный тайник, по-прежнему закрытый. Следователь заговорил по-русски. 15 июля 1977 года в 10 часов 35 минут вечера Марта Петерсон была замечена за устройством шпионского тайника в нише на мосту. Бдительные граждане обратились к служащим охраны правопорядка которые прибыли на место происшествия и произвели арест. Официальный рапорт казался бесконечным. В нем перечислялось содержимое моей сумочки, цитировались мои слова, а также сообщалось, что бетонный тайник был найден ровно в том месте, где, по утверждениям бдительных граждан, я его оставила. Стенографистка исправно исписывала страницу за страницей. Наконец он закончил свою речь, изложив все детали ареста. Он сказал мне поставить подпись внизу каждой страницы, подтолкнув их ко мне. Я ответила, что не понимаю, о чем он говорит, и попросила позвонить в американское посольство. Я повторила номер. На этот раз я добавила, что знаю Клифа, чиновника из посольства. Мне надоел этот кгбшный театр. Каким-то чудом я сказала нужную вещь. Сотрудник МИДа удивленно посмотрел на меня и произнес: «Я знаю Клифа». Следователь велел ему позвонить Клиффу. Сотрудник МИДа подошел к телефону, который стоял на маленьком столике в углу двери, и позвонил Клиффу домой. Клифф ответил сразу, и сотрудник МИДа сказал ему, что арестовали женщину, но неверно назвал мою фамилию — Паттерсон. Клифф сообщил, что выезжает. Я решила, что это прогресс. Единственная проблема заключалась в том, что в офисе пока ни о чем не знали, потому что никто еще не сообщил моим коллегам, что я на Лубянке. Уже перевалило за полночь, а подать сигнал об успешном завершении операции я должна была до часу ночи. Клифф не подумал позвонить в посольство и сообщить об аресте американке, потому что сам руководил консульством и отвечал за благополучие и местонахождение всех американцев в Советском Союзе. Он решил, что я очередная глупая туристка, которая попала под арест, ведь такое время от времени случалось в Москве. Однако мне не забыть, какой шок он испытал, когда увидел, что это я, Петерсон. Он не мог поверить своим глазам, когда понял, что именно я сижу за большим столом в окружении всех этих мужчин, огней и камер. Скорее всего, Клифф считал, что я работаю обычным клерком в офисе ЦРУ. Он понятия не имел, что вечерами я веду оперативную деятельность на московских улицах. Он подошел к столу и потерял дар речи, хотя такое с ним случалось крайне редко. Клифф сел рядом со мной. Я спокойно, но решительно объяснила ему, что понятия не имею, о чем они говорят. Он кивнул. Впоследствии этот прекрасный, отважный человек упорно отстаивал мои выдумки. Всякий раз, когда сотрудник МИДа пытался задать мне вопрос, он отвечал, что я не знаю, о чем идет речь. К нам присоединился еще один мужчина, который сел справа от главного следователя. Я немного встревожилась. Похоже, начиналась вторая часть допроса. Бетонный тайник теперь лежал прямо в центре стола на развернутом листе из газеты «Правда». Я пала духом, поняв, что скоро мой пакет откроют. Следователь кивнул присоединившемуся к нам мужчине, который оказался техническим экспертом. Тот встал и принялся очищать тайник от бетонной крошки и замазки, которыми Нил замаскировал углубления для шурупов на лицевой части пакета. Эксперт уверенно отвинтил все четыре шурупа. У него не возникло сложности с левой резьбой. Хитрость Нила нужна была для того, чтобы отвадить случайного человека, который решил бы, что шурупы залиты бетоном, раз их не получается открутить. Техник открыл крышку. Мне хотелось закричать. «Им нельзя это открывать», — паниковала я. «Это секретная информация, все это проходит под грифом «совершенно секретно». Они не вправе открывать пакет и изучать его содержимое. Они не вправе все это знать». Бесспорно, это был один из самых мучительных и тяжелых моментов, которые мне пришлось пережить, ведь я могла лишь сидеть и смотреть, как сотрудники КГБ открывают адресованный Тригону пакет. Мне и сегодня больно это вспоминать». Техник перевернул крышку и положил ее на газету. Затем он принялся по одному вытаскивать все предметы из тайника. Первой была записка, напечатанная по-русски на белом картоне. В ней говорилось «Друг, если ты случайно нашел этот тайник и открыл его, знай, он может принести тебе множество неприятностей. Не заглядывай внутрь, лучше выбрось этот камень в реку». Такое предупреждение мы включали в каждый пакет для тригона. Техник отложил записку в сторону. Стенографистка взяла новый лист белой бумаги и принялась описывать эту записку и все остальные предметы из тайника. Следующий техник вытащил катушку 35-миллиметровой пленки с миниатюрным посланием. Свернутая в тугой рулончик, пленка была стянута резинкой. Техник снял резинку и протянул пленку следователю. Тот принялся читать составленное по-русски письмо вслух. «Дорогой друг, мы надеемся, что у тебя все хорошо и рады снова выйти с тобой на связь. В прошлом пакете ты попросил нас посчитать, сколько денег ты заработал, сотрудничая с нами. Сумма составляет...» Он резко остановился. «Сумма была непомерной». Он вдруг понял, что стоит ему озвучить ее в комнате, полной офицеров КГБ, как у него на глазах выстроится очередь из тех, кто поспешит записаться добровольцем в ЦРУ. Я хихикнула про себя. Мне хотелось посмотреть на следователя, но я решила не поднимать глаз. Мне также хотелось понаблюдать за реакцией других присутствующих в комнате, но я должна была делать вид, что все это меня совершенно не интересует, потому что я ничего не знаю. Клифф тоже сидел молча. Полагаю, стенографистка просто записала, что в пакете была катушка пленки с письмом. Дальше техник вытащил пластиковую бутылку, которую сразу протянул следователю. Тот взглянул на этикетку на английском и принялся читать цифры, потому что их переводить на русский не требовалось. Меня развеселило, что он читает номера патентных заявок для ингредиентов раствора для охранения контактных линз. Стенографистка прилежно записывала цифры, вероятно, не упоминая о характере содержимого бутылки. Следующим был извлечен чехол для контактных линз с новыми линзами для тригона. Так как в 1977 году контактных линз не было в широкой продаже, в прошлом письме тригон попросил нас прислать ему новые линзы по рецепту из богаты. Следователь открыл правую и левую часть футляра, но оставил линзы на месте. Он назвал их линзами, видимо, не зная их предназначения и, возможно, считая, что это увеличительные линзы для чтения сообщений, написанных микроточками, к которым часто прибегали шпионы. Стенографистка все записала. По бокам на верхнем слое вещей лежали тугие рулончики из рублевых купюр, скрепленные резинками. Нил постарался положить в пакет как можно больше денег, заполнив ими все пустоты, благодаря чему содержимое пакета утрамбовалось и получило защиту от ударов. Кроме того, Нил аккуратно упаковал несколько пакетиков с ювелирными украшениями, с изумрудами, купленными ЦРУ на деньги тригона. Стенографистка описывала каждый предмет, который техник вытаскивал из пакета и выкладывал на газету. В какой-то момент оператор сказал следователю, что на фоне газеты «К «Камере» сложнее фокусироваться на отдельных предметах, и газету заменили на большой лист белой бумаги. Оператор остался доволен. Мне все это казалось сумбурным и непрофессиональным. Но разве я имела право оценивать их действия, сидя в лубянской тюрьме в комнате, набитой офицерами КГБ? Когда техник вытащил чернильную ручку, следователь быстро и резко сказал ему отложить ее и больше не трогать. Увидев эту ручку, следователь сильно разволновался. Лишь два человека в той комнате, сам следователь и я, понимали, почему эта ручка вызвала у него такое раздражение. Но он не знал, что в этой ручке скрывался миниатюрный фотоаппарат. Я сразу поняла, что следователь разозлился при виде ручки, потому что решил, что в ней спрятан резервуар с ядом. Осознав это, я пришла к совершенно неуместному и страшному выводу, который все еще оставался вопросом. «Воспользовался ли тригон ядом?» «Это стало самым важным, что я узнала в ходе своего ареста и следственных действий. Следователь знал о ручке с ядом и злился на меня. Позже мы не смогли найти иного объяснения поведению следователя. Очевидно, тригон воспользовался ядом и умер». Следователь взял себя в руки, и стенографистка просто записала, что в пакете была «ручка». Затем техник вытащил маленькие капсулы, которые, как я знала, были катушками с пленкой. Следователь велел технику аккуратно положить их рядом с ручкой. Думаю, он решил, что это дополнительные резервуары с ядом. Оставшиеся предметы, маленькие одноразовые блокноты, которые Тригон использовал для расшифровки радиосообщений, были включены в список без подробных описаний. Стенографистка завершила опись содержавшихся в пакете вещей. Взяв у нее листки, следователь протянул их мне и потребовал, чтобы я их подписала. Клифф сказал, что я не буду ничего подписывать. «Вы можете идти», — неожиданно бросил следователь. Спектакль окончился. Мы с Клиффом переглянулись и встали из-за стола. Я сидела там с половины двенадцатого. Было уже два часа ночи. Я потянулась за часами и колье. Мне протянул их мужчина, которого я ударила по ноге. Я по-русски сказала ему «спасибо». Присутствующие начали перешептываться. Оказывается, я говорила по-русски. Впрочем, они явно понимали, что при изучении любого языка первым делом узнаешь, как сказать «спасибо» и спросить, где туалет. Но они не знали, кто я такая, и, главное, не понимали, какой урон я нанесла советскому правительству за время своей командировки в СССР. Хотелось бы мне оказаться в штаб-квартире КГБ в понедельник утром, когда они подняли бы отчеты слежки о моих действиях. Интересно, сколько офицеров КГБ лишилось работы после того, как выяснилось, что за мной не следили самого моего прибытия в Москву 5 ноября 1975 года». Мы с Клиффом вместе вышли из здания через приемную. Там сидел молодой милиционер. Проходя мимо него, я едва заметно ему подмигнула. Уверена, он расскажет своим внукам о той далекой ночи, когда арестовали молодую и невинную американку, а может, ему было все равно. Мне было приятно выйти на улицу, где не было ни вонючих мужчин, ни придирчивых следователей». Жена Клифа сидела в его синем Мерседесе, терпеливо ожидая, когда он вернется с непутевой американской туристкой. Она тоже удивилась, увидев меня. Я села на заднее сиденье. Клифф прекрасно объяснил мой арест, сказав, что я снова целовалась на улице с милиционерами. Все рассмеялись. Я рассказывала Клифу, как отпраздновала первый Новый год в Москве. Вернувшись с праздника на Красной площади, Несколько из нас подошли к милиционерам, стоявшим у посольства, и поцеловали каждого в щеку. Потом мы хохотали, вспоминая это, потому что большинство из них было под два метра ростом, из-за чего им пришлось нагибаться, чтобы получить поцелуй. Держу пари офицеры КГБ, которые вели слежку за посольством из наблюдательного пункта на другой стороне улицы. Потом задали милиционерам не один серьезный вопрос». Мы с Клифом зашли в здание посольства и отправились прямиком на девятый этаж. В приемной я увидела Нила, который разговаривал с Морпехом. Стоило Нилу взглянуть на меня, как он вздохнул с облегчением. Не говоря ни слова, мы с Нилом и Клифом спустились в офис ЦРУ. Меня поразило, что там оказались почти все оперативники во главе с новым шефом Джином. Очевидно, в два часа ночи они только запустили процесс моего спасения. В тот момент я удивилась, что они прождали больше часа после оговоренного срока. Но я была рада снова оказаться в безопасности в компании коллег из ЦРУ. Хотя это было не совсем уместно, Джин меня обнял. Я гордилась, что сумела выстоять тем вечером, несмотря на все трудности. Теперь он собирался показать мне, что он настоящий мачо. Он настоял, чтобы я взглянула на доску в его кабинете. Там его рукой было написано «С возвращением девочка наша». Я не могла смириться с тем, что он вообще не понимал, с чем мне пришлось столкнуться той ночью. Пожалуй, я едва ли не лучше всех знала, каково вести оперативную деятельность на улицах Москвы в самой, что ни на есть, опасной среде. В тот момент я обрадовалась, что вскоре уеду из Москвы, потому что поняла, что работать с ним мне будет сложно. Позже я узнала, что вскоре после моего отъезда он сказал близкому другу из офиса, что меня не поймали бы, если бы тем вечером я заметила слежку. Он просто ничего не понимал. Засаду устроили, потому что офицеры КГБ разоблачили тригона и ждали оперативника, который появится на объекте «Сетунь». Мой арест стал последней главой этой истории и никак не повлиял на судьбу тригона. Нил вытащил небольшой магнитофон. Я села в центре офиса и принялась в подробностях рассказывать о случившемся, иногда перемежая свою речь ругательствами. Выудив все факты из моего оживленного монолога, один из оперативников составил телеграмму с изложением событий для штаб-квартиры. Ее отправили в 3.30 по московскому времени или в 9.30 по вашингтонскому. Когда наша телеграмма пришла в штаб-квартиру ЦРУ, Джек и другие старшие офицеры отдела с ужасом прочитали шокирующие подробности. Всем было очень жаль узнать, что Тригона разоблачили. Он был не только одним из самых продуктивных наших агентов, но и добрым другом, который всем нам был дорог.